Глава четвертая. Пригорянские уроки. Проехав по темной улице мимо крепких домов, окруженных высокими заборами, сопровождаемые непрерывным собачьим лаем, они остановились возле старинного, намертво вросшего в землю здания знаменитого пригорянского трактира с почерневшей от времени вывеской горцующей понь». Его стены были сложены из толстенных дубовых бревен. два обхвата толщиной венцы опирались на дикимшистые камни. Окна первого этажа были ярко освещены. Из полуоткрытой двери доносился гул голосов. «Подержи. А я скажу договорюсь с хозяином». Торин сунул в руку хоббит по воде. «Устал, как собака. Эх, и завалимся же мы сейчас». Спустя некоторое время Торин вернулся. Ну, как все в порядке? Заводи пони во двор. Я договорился с Барлиманом. он запрет карликов в самый глубокий надёжный погреб, какой только сможет найти. Ты есть хочешь? Только сейчас. Оказавшись в безопасности, Фолка понял, насколько он выбился из сил и хочет одновременно и спать, и есть, но сначала, пожалуй, все-таки есть. «Конечно, хочу!» Фолка спешился и повел в поводу обеих лошадок в глубь темного двора Хконвизи. Гном тем временем снял с своего пони мешок с пленником и вновь скрылся в какой-то боковой двери. Фолка привязал пони, задал мовса из сидельных сумок и замялся в нерешительности, куда идти дальше. — А, господина моего хоббита, покорнейший прошел суда! — произнес над самым ухом чей-то почтительный голос. Фолка обернулся. Перед ним стоял человек, низенький, коренастый, но не толстый. Шириной плеч он лишь немногим уступал Торину. — Хозяин я здешний! — «Барлеман меня кличит «И трактир наш еще во время Великой войны принимал у себя самого короля Эллисара!» Он заговорщически подмигнул фолк Тогда все знали его в лучшем случае как Арагорна. А обычно называли просто бродяжником. «Ох, заговорился я! Простите меня великодушно! Торин вам ужин заказал в отдельную комнату, но уже готовит!» — Что пожелаете на ночь? Мясного или чего-нибудь полегче? Овощей каких? И того, и другого. Решительно заявил Фолко. — И пиво не забудьте, пожалуйста, и сыра головку можно. Хорошо бы еще и пирога яблочного, варенье клубничного, меду и поскорее. А не то мы с Ториным сами кого-нибудь съедим. Так куда идти? — Все, понял, все мигом будет, — заверил хозяин. — А идти вам, судой мой, как величать-то вас прикажетесь. «Зовите просто фолка!» Хоббит толкнул тяжелую, окованную железом дверь. Хозяин, неимоверным способом извернувшись, ухитрился оказаться впереди и повел хоббита вглубь дома, Время от времени подхватывая его под руку и бормоча что-нибудь вроде «Осторожно, ступеньки здесь, а тут погреб раскрыт, но, п, ротозеткой, вы уж извините меня, я-то привык к темноте, с мой, а гном-то велел вас боковым ходом вести». Фолко послушно следовал за хозяином по темному, полному вкусных запахов коридору. Время от времени где-то за стеной раздавались чьи-то голоса. Слышался смех, стук кружек и веселые пени. Старый дом был полон народу и не вспоминал о своем возрасте. Барлеман остановился возле неприметной двери в дальнем конце коридора и вежливо постучал. Из-за прочных створок откликнулся низкий голос Сторина. «Войдите!» Дверь распахнулась, и Фолко... Очутился на пороге небольшой, очень уютной комнаты с низким потолком и округлым окном, закрытым тяжелыми ставнями. По бревенчатым стенам бегали алые отблески пылавшего в камине огня, в ковных шандалах горели свечи. В дальнем углу помещалось широкое ложе, у камина стояли два деревянных стула и небольшой стол, покрытый темным сукном. В углу подле камина были сложены их вещи, а на стуле перед огнем сидел гном, сбросивший плащ. По комнате уже плавал знакомый аромат его крепкого табака.